Народ, полагавшийся на мнимую мудрость шестидесятилетних старцев, безнадёжно выродился. Оттеле было всего 30 лет, когда он одержал победу над дряхлым Римом. По крайней мере, ему следовало бы быть не старше. Элизабет и Джордж были очень молоды и, значит, в высшей степени умны. Наверное, самой полной, самой напряжённой жизнью всякий мужчина и всякая женщина живут в начальную пору своей первой настоящей любви особенно если любовь и то не уродуют бредовые общественные и религиозные предрассудки, унаследованные от трусливых, завистливых стариков, и она не отравлена браком. Они вышли из душной прокуренной колымаги на широкую улицу, ведущую к станции метрополитенна на Нотингхилл. Дул тёплый, влажный юго-западный ветер, благодатный вестник весны, едкой, пронизывающей зимней сырости, как не бывало.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 Может, она и не вода, но барахтаться в крови для меня вовсе не удовольствие. Ненавижу пословицы. А вы? Всякое тиранство и всякую бессмыслицу и вздор можно подкрепить какой-нибудь пословицей, опереться на коллективную глупость веков. Вы это замечали? Да, но я вас перебил. Простите, ради бога. Я все болтаю, болтаю, а вам не даю словечко вставить. Нет, нет, мне это очень интересно. Вы говорите такие занятные вещи»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 Апрощенцы. Ах, да. Там была такая компания. Они бежали от ужасов века машин. Ну, знаете, обычная публика, артистической натуры, поклонники Роскина и Уильяма Мориса. Ручные ткацкие станки, вегетарианство, длинные платья с вышивкой и брюки из шерсти домашней выделки с гэбридских островов. Видал я таких. Все они начитались вестей не откуда.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 Потом жена одного богатого члена общины сбежала с другим, апрощенцем, и остальные богатые страшно возмутились и тоже уехали. И община распалась. Вся деревня радовалась, когда эти апрощенцы уехали. Фермеров и местную аристократию бесило, что они вели с батраками разговоры о социализме и идеальном государстве. А жон батраков бесило, что апрощенки старались украсить их жизнь и навязывали им художественную обстановку для их домишек. Стоя у входа в метрополитен, они так увлеклись разговором, что пропустили уже два автобуса. Подошёл третий. Джордж схватил Элизабет за руку. Скорей, вот наш автобус. Идёмте наверх. Империал был пуст, лишь на задней скамейке ворочала какая-то парочка. Джордж и Элизабет с гордым видом прошли вперёд. Очень скучно смотреть на чужие романы, изрёк Джордж. Да, очень. Это выглядит так примитивно и унизительно.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 Броунинга и Суинберна я еще могу читать. Броунинг чувствует жизнь, а Суинберн захватывает своим ораторским пылом. Но я провел три месяца в Париже и помешался на новой живописи. Вы знаете Аполлинера? Нет, а кто это? Польский еврей. Автор неплохих стихов, и потом он очень забавно рисует словами. Он называет эти картинки каллиграммы.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 У молодости, по крайней мере, хватает ума жить мгновением. Неуклюжий автобус тяжело катил по северным кварталам Лондона, а впереди, запряжённая голубками, неслась серебряная колесница божественной дочери города Пафоса. Сладостно улыбка Киприды, но и насмешливо, и пугающе загадочно, подобно неизменной улыбке Аполлона Виянского. Как всякий тонкочувствующий человек с живым воображением, Георж отнюдь не был что называется предприимчив в делах любви. В нём слишком сильна была мужская скромность, врождённое целомудрие, несравненно более властное и подлинное, чем та скромность, какой с детства приучают женщину. Это как кетливое бегство нимфы, бросающей преследователю румяное яблоко, чтобы он не отказался от погони. Странно, но, может быть, естественно то наибольшим успехом у женщин пользуются как раз те мужчины, которых сильнее всего их презирают. Должно быть, женщины в тайне очень склонны к мазохизму во всех его видах, от примитивной способности с удовольствием сносить побои и до утончённого наслаждения муками ревности. Как ужасно, если вдуматься, в страсть женщин к военным. Рождать детей от того, кто убивал. Не знаю.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 Взволнованные разговоры их был безсвязен, они то и дело перескакивали с одного на другое, спеша выказать хоть малую долю всего, что рвалось наружу, и щедро растрачивая душевный пыл. Они смеялись беззаботно-счастливым смехом. Жорж тихонько взял Элизабет под руку и горячей нежностью сжал её пальцы. Казалось, оба вдруг чудесным образом расцвели, и над головами у них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 Я вам буду доставать билеты на выставке новой живописи. Слыхали ли вы о Содружестве художников? — Да, я в нем состою. — Вы? — Как же вы мне раньше не сказали, что вы тоже художница? — Ну, я очень плохая художница. И потом вы меня не спрашивали. — Не в бровь, а в глаз. Вот что получается, когда бываешь слишком занят собой. Простите меня. — Непременно приходите как-нибудь ко мне в студию, —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 Все те же одаливающие всякого влюблённого вопросы. Обиделась она или не обиделась, полюбит или не полюбит, велись и кружились в его мозгу, и мысль, отвлёгшись на миг, опять и опять возвращалась к главному. Да чего смешно само мнение Абджина и этот вечер у Шуба. Никогда больше не стану ходить на их дурацкие сборища. Боб просто злющий нахал. Как изящна у неё линия от уха к подбородку и шее. Хорошо бы написать её портрет.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 Перед этим политанским бамарше можно почтительно снять шляпу, но остальные богиня скуки в аспете Александром-пуппом возносятся стоны бритов. Кто избавит нас от римско-католической тоски? Задачу можно сформулировать так. Обозначим через x брак дражайшей матушки и добрейшего попаши. Иначе говоря, типичная чита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 Без сомнения, потому что вопрос поставлен неправильно. Попробуем выразить то же самое по-другому. Разве мы не можем, немудроство и лукаво предположить, что хорошую жизнь прожила та, чья та, которая жила счастливо? Тут встаёт вопрос не только о высшем благе, о котором столько спорили в старину философы. Есть ещё одна трудность: кто может рассудить, счастлив или несчастлив другой?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 с жаром советовать или с важностью наставлять нас, как именно следует поступать, чтобы быть счастливым. Существует, к примеру, пресловутая коллективная мудрость веков, воплощенная в религиозных и философских учениях, в законах и обычаях нашего общества, экая неразбериха. Лавка старьевщика, набитая завалявшимся пропыленным хламом. И как бы там ни было, коллективная мудрость веков, лишь одна из бесчисленных уловок,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 Тот же сообщит нам, что о чувственной любви и так написано горы книг, что задумываться о половой жизни не здорово и отвратительно, что единобрачие установлено религией и законом, а потому должно оставаться священным, и прочее, и прочее, и, прочее, и что оно-то, единобрачие, и есть идеальное решение, и прочее, и прочее. Более того, в тех немногих случаях, когда брак оказывается неудачным,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 чувственно раскрывающиеся навстречу нетерпеливым махнатым пчёлам. Крупные, алые, золотом, гордые и мрачные, точно стяг испанских королей. Отцветы английской весны. Какой отцвет нашей смехотворной мировой скорби, какое спасение, какой кроткий укор о злобленью и алчности и отчаянию. Какой целительный бальзам для раненных душ, какая прелесть эти гиацинты.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 без памяти влюбленного в свою молодую жену. Итак, темой всех разговоров Джорджа были либо отвлеченные идеи, либо непосредственное впечатление. Идеи он любил просто до неприличия. Стоило бросить ему какую-то новую мысль, и он ловко и радостно ловил ее на лету, как хватает тюлень в зоологическом саду, брошенную сторожем рыбу. Разумеется, вполне естественно, чтобы молодежь интересовалась идеями, исполненными рыбами для неё навезны. Хотя быть может, и зрядно потрёпаными с точки зрения людей постарше, но молодёжь военного поколения, мне кажется, через чур увлеклась идеями грандиозных социальных реформ. Англия кишела реформаторами. Почему, честно говоря, не знаю. Быть может, тому виной политический идеализм Рескина и Уильяма Мориса, подкреплённый куда более разумными трудами фабианцев.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 какие велись в интеллигентских кругах лет двадцать тому назад. Восхитительное, радущее душу зрелище. Пролетариат с нетерпением ждет наступления Золотого века, невозможного во все времена и вдвойне невозможного после катастрофы, которая ввергла интеллигенцию в пучины шпенглерианского пессимизма, а о младушных или самых циничных брофило в насмешливое объятие Святой Церкви.